«Какое?» — вскричал Николас. «Я первый день в Москве. Я представитель тихой, мало кому интересной профессии. Какой тут, может быть, рациональный мотив?» Советник по безопасности вздохнул, чуть качнул головой. «Могу предположить минимум три. Первый. Вас приняли за кого-то другого. Хоть это и маловероятно, если учесть, что киллер поджидал вас в гостиничном номере. Второе. Вы видели что-то лишнее и сами этого не поняли?» Третье. Кто-то, принимающий решение, заблуждается, считая, что вы видели нечто лишнее. Да мало ли что может быть. Хотите добрый совет? Совет от чиновника форин-офиса? Николас захлопал светлыми ресницами. Должно быть, мистер Пампкин в самом деле прожил в России слишком долго и от этого отчасти обрусел. Даже он курит папиросы, Беломорканал. Совет? — недоверчиво переспросил он. Ну да. Лоуренс Пампкин с некоторым смущением пояснил. Я же... Советник? Да, буду очень признателен. Оставайтесь до завтра в посольстве. Можете переночевать на том диване. Я сам иногда тут сплю, когда засиживаюсь допоздна. Никуда не выходите. Канцелярия уже закрыта, но утром вам выдадут временный паспорт. Мои люди вывезут вас в багажнике автомобиля и доставят прямиком к лондонскому рейсу. Уносите ноги, сар Николас, пока целы. Иначе, боюсь, придется отправлять вас на родину в свинцовом гробу. Такого совета Фондорин никак не ожидал. Но если я сейчас уеду, я не узнаю, что все это означало, и потом буду терзаться догадками всю оставшуюся жизнь. И потом я не могу вернуться домой без завещания Фондорна. Мне не простят этого потомки. — Так у вас есть дети? — нахмурился советник. Будто этот факт еще больше усложнял дело. — Нет, но когда-нибудь будут. — А почему вы спросили? — насторожился Николас. Пампкин ответил не сразу. Я не знаю, сэр, кто и зачем хочет вас убить. Но, видимо, очень хочет. Возможно, это мафия или спецслужбы, которых тут теперь развелось бесчетное количество, и у каждой свои секреты, свои интересы. Раньше было гораздо проще КГБ, Довгру, да и все. А теперь Россия переживает период феодальной раздробленности, у каждого князька свой штат профессионалов по проведению спецопераций. Но некоторые подразделения еще берутся за выполнение частных заказов. «Очень трудно стало работать», — пожаловался мистер Пампкин. «Я это говорю к тому, что защитить вас мне не удастся. У меня хорошие связи, много добрых знакомств в туземных силовых структурах, но в вашем случае я просто не знаю, на кого нужно выходить и к кому обращаться. А пока я буду наводить справки». Он красноречиво черкнул желтым от никотина пальцем себе по горлу. Николаса от этого жеста замутила. Да по возвращении в Лондон я на вашем месте вел бы себя поосторожней. Кто знает, насколько серьезны намерения ваших недоброжелателей. Могут добраться до вас и в Британии. Прецеденты имеются. Может, поедете в какую-нибудь археологическую экспедицию на полгодика-годик в Южную Америку или там в Гималайи? был просто неслыханно. Государственный служащий. Представитель учреждения, созданного для того, чтобы обеспечивать безопасность британских граждан, советовал ни в чем не, поминно, не повинному человеку забиться в щель, поставить крест на собственной жизни, на профессиональной карьере. Я не археолог, а историк, отрезал Фондорин. В Гималаях мне делать нечего. А отсюда я не уеду до тех пор, пока не верну свою собственность. Страха больше не было. Вместо него нахлынула злость. на нечестный трюк, который выкинула судьба, на этого непрошенного советчика, которому только бы поскорее избавиться от докучной проблемы, на вязкую, нелепую, гнусную страну, в которой перестают действовать законы разума и логики. Черт занес сюда Корнелиуса фон Дорна, что ему не сиделось в своей швабии. Но стоило Николасу мысленно произнести эти крамольные слова... И он тут же вжал голову в плечи. Померещилось, будто все восемь поколений русских фондоринах во главе с самим Корнелиусом сурово смотрят на своего никчемного потомка и презрительно качают головами усатыми, бородатыми или же украшенными бакенбардами. «Стыдись, Николай Фондорин! Не смей рассуждать так о своей отчизне! Нет ничего позорнее измены и малодушия!» Советник зашевелил мясистыми губами, И открыл был рот, но магистр перебил его самым невежливым образом. Я знаю заранее все, что вы мне скажете, что здесь не Британия и не Европа, что милиция не станет меня защищать от этого очкастого ковбоя и не будет искать мой кейс, потому что это никому не нужно. Что здесь джунгли, что русские не цивилизованная нация, не имеющая представления о правах личности, о человеческом достоинстве, о законности, что здесь все разъедено коррупцией. Отлично, я не спорю, так все и есть. Он возбудился до того, что ударил кулаком по толстому кожаному подлокотнику. Но именно этим я и воспользуюсь. Милиция не будет искать пропажу, потому что у нее нет стимула. Я дам ей стимул. Я объявлю награду за возвращение письма и ноутбука. 10 нет, двадцать тысяч фунтов. 50 понадобится 100 Я заложу квартиру, я возьму в банке суду, но я верну нашу семейную реликвию. Как вы думаете, мистер Пампкин? Прибавится прыти у суперинтенданта уголовной полиции, или как он тут у них называется, если я посулю премию в сто тысяч фунтов. Советник по безопасности, кажется, тоже начинал злиться. Сдвинув мохнатые брови, неприязненно прищурился и сказал первое. Я вовсе не считаю, что русские не цивилизованная нация. Русские таковы, какими они должны быть, если учитывать условия, в которых они воспитываются и существуют. Здесь другой нравственный климат, сэр Николас, более жестокий и суровый, чем наш. У нас человеку гораздо проще вырасти порядочным, законопослушным, толерантным и политически корректным. Велика ли заслуга быть порядочным, если тебе с детства гарантированный гамбургер, крыша над головой и защита прав личности? Быть цивилизованным человеком в России куда как трудней. Это уж цивилизованность настоящая, честно заработанная, а не доставшаяся по наследству, как нам с вами. Застоили 150 лет сносной жизни на нашей британской шкуре нарос культурный слой, благопристойно прикрывший первобытную шерсть. Но не слишком обольщайтесь насчет европейской цивилизованности. Культурный слой, если он достался без усилий, По одной только географической удачливости держится до тех пор, пока не подует сильный ветер.